издательство Likebook. Екатерина Алёшина. Дорога цветов и огня. Во вселенной ничто не происходит случайно. Пролог. Она появилась на заре миров в самом начале отсчёта времени, когда Создатель разделил хаос на день и ночь, на небо и землю. Появилась одна для двух планет. Земли и Эсфира. её рождение было волей самого Создателя. Дева Судеб, так ее назвал он сам. Со временем в разных культурах и на разных планетах у нее появилось множество имен. Алайярай, Мойры, Норны, макаш Судженицы и Ниши, Судьба. Создатель также получил великое множество имен. Демиург, Ахурамазда, Творец, Арангиате, Дьяушпетар, Единый, ан Тюр, Абсолют. И появилось великое множество легенд и преданий о том, как он сотворил миры. Дева судеб не приказывает и не лишает воли. Ее удел наблюдать, направлять и предоставлять человеку выбор, который и повлияет на его жизненный путь. У каждого из людей ей известно все прошлое и все варианты будущего. Вечная и вездесущее, справедливое и беспристрастное. На ее глазах творилась история Земли и Асфира, изменялись материки и большие воды, строились и разрушались великие цивилизации. Судьбы, которым не было числа за все увиденные Девы эпохи, проносились перед ее взором, становясь прошлым. У истока миров золотистые глаза девы судеб, подобные янтарю, по-детски искрились беззаботной радостью. Но потом история миров начала свой отчет, и деве, наблюдавшей за судьбами веренных ей планет, пришлось видеть все те ужасы, через которые проходили жители Земли и Эсфира. Особенно щедрой на зло и жестокость оказалась Земля, жители которой безрассудно обрекали мир на страдания, погружали планету в разрушительные катастрофы в попытках уничтожить друг друга. Видела это дева судеб, и не в силах была ничего изменить. Оттого, спустя века, ее взор затуманился пеленой бельм, что стало хранить ее разум от отчаяния и скорби. «Что поделать? Такова, видимо, сущность людей» смиренно рассуждала Дева. Ее затуманенные глаза теперь казались слепыми, однако она по-прежнему видела и знала судьбу каждого жителя двух родных ей планет. Создатель называл это бельмо пеленой бремени бытия. Однажды он предложил Деве судеб убрать бельмо, если она того пожелает. Недолго думая, Дева отказалась. Пока ее глаза скрывались за пеленой, она как будто не пропускала к сердцу весь тот ужас, что разворачивался вокруг. Мировоззрение эсферян не терпело жестокости, а вот земляне, увы, не сумели дойти до этого. Они не менялись и из века в век погружали землю в пучину катастроф. Значит, ее глаза снова скроются за пеленой. Так и осталось дева судеб с затуманенным взором. Однажды создатель решил, что вечно одинокая деве судеб нужен друг и страж, и он его создал. Разумное живое существо, сгусток магии всех стихий, обладающие речью, преданные ей и похожие на туман. Эти двое сразу прониклись симпатией друг к другу и подружились. Спустя время туманный страж с удовольствием помогал деве судеб он завороженно наблюдал за тем, как она легко сплетает и расплетает судьбы, чтобы вновь переплести их причудливый узор, котором ни одно сплетение не было случайным. Ведь от этого зависел ход истории планет, и даже одна судьба могла изменить ее. Дева судеб любила называть такую судьбу особенной. «Знаешь, мой милый друг, иногда для появления на свет человека или бессмертного с той самой особенной судьбой, должны сложиться определенные обстоятельства, которые спустя время и приведут к нужному раскладу. Говорила она своему туманному соратнику. Они, как всегда, невидимые для всех, стояли на залитой ярким летним солнцем улице в Феодосии. Как, например, эти две судьбы. Две девочки, которые появились на свет для того, чтобы спустя годы дать жизнь тем, Кому суждено повлиять на историю двух моих планет и защитить их? «Это будущее матери избранных», — уточнил у девы судеб ее спутник. «Ты почти угадал», — ответила она, избранный и ее нареченного. «Той, на чьи плечи ляжет нелегкое бремя освободительницы, просто необходим рядом тот, на кого можно опереться, кто будет якорем в шторм и тихой гаванью во время бури. «Так где же эти девочки?» — спросил туманный страж. «А вот они, идут навстречу друг другу». С улыбкой ответила дева, указав на девочек. «Сейчас и начнется история двух семей. Со случайной встречи. Якобы случайной. Мы ведь знаем, что во Вселенной не бывает ничего случайного». Она улыбнулась, наблюдая за развернувшейся картиной. Жар летнего солнца смягчало дуновение соленого черноморского бриза. С пляжа слышался рокот волн, заглушавший обрывки какого-то легкого мотива, льющегося из репродуктора на столбе. Обрывки разговоров и детский смех с задорным визгом. Две девчушки лет десяти шли навстречу друг другу. Одна, невысокая, худощавая, в коротком светлом сарафане и зеленой косынке. Глаза цвета расплавленного янтаря, копна длинных каштаново-рыжих вьющихся волос. Тонкие пальцы держат эскимо, а взгляд мечтательно блуждает по бездонной лазури феодесийского неба. Девочка шла летящей грациозной походкой балерины и внешне напоминала лисицу в человеческом обличии. Лисенок. Мама так и называла ее. Другая девочка была такой же худышкой, но в остальном выглядела полной противоположностью балерины. Высокая, с черными, как крыло ворона, прямыми волосами, заплетенными корзиночкой, с муглой кожей и неожиданно серыми глазами, в соломенной шляпе и голубом платье выше колен. Держа палочку с наполовину съеденным эскимо, она с восторгом наблюдала за воздушным змеем, запущенным в небо кем-то на пляже. Этот самый змей привлек внимание и рыженькой лисички и, позабыв о таком желанном мороженом, она не сводила глаз с неба. Засмотревшись, как ветер гонит воздушного змея по воздуху, девочки столкнулись с обоюдным громким «Ой». Обе выронили свое мороженое, и два эскимо шлепнулись на горячий асфальт. «Ну вот, полакомилась эскимо», — с сожалением протянула рыженькая. «Угу», — согласно кивнула маленькая брюнетка в шляпке. «Извини, я совсем замечталась и не заметила тебя». «Ладно, не извиняйся, я тоже хороша», — махнула рукой лисичка. «Открыла рот и никого вокруг не видела. Меня, кстати, Альбиной зовут, а тебя?» «Элоиза», — ответила ей девочка и устремила взор на удаляющегося змея. «Да, змей просто загляденье. У мамы с папой попросить что ли такое же?» «А знаешь, Элоиза, о чем я думала, когда смотрела на эту игрушку?» Спросила Альбина. «И о чем же?» «Я думала о том, что хотела бы вот так же лететь высоко по небу, как этот змей. А может быть, еще выше?» Призналась Альбина. «Да ты что?» Распахнула удивленные серые глаза Элоиза. «Это удивительное совпадение! Представь себе, я думала об этом же! Может быть, после каникул запишусь в кружок авиации?» «Надо же с чего-то начинать. Моря начинается с рек. Так моя мама говорит». «Опять совпадение», – всплеснула руками Альбина. «Моя мама тоже так говорит». «А ты местная?» – поинтересовалась у нее Элоиза. «Не совсем». Девочка отрицательно качнула головой. «Я живу со старшей сестрой и мамой в Сталинграде, а сюда приезжаю в гости к родной тете по отцу». Папа погиб, когда мы с сестрой совсем малышками были, но его семья очень нас поддерживает по сей день. Тетя часто приглашает нас погостить у нее. А мы с родителями тут уже несколько лет живем. По рассказам папы, здесь его корни, так что можно сказать, мы местные, рассказала о себе Элоиза. А где вы живете? Поинтересовалась у нее рыжая собеседница. На улице Горького, ответила Элоиза. «Недалеко от башни Константина». «Вот это да!» – воскликнула Альбина. «Невероятно! Еще одно совпадение. Представь себе, дом моей тети тоже на улице Горького, недалеко от башни Константина». «Вот так дела!» – удивленно промолвила Элоиза. «Даже удивительно, как это мы раньше с тобой не встретились». «А ты не на пляж случайно шла?» «На пляж!» – кивнула Альбина. «Меня мама замороженным отпустила вон она под большим голубым пляжным зонтом моя мама через два места влево под белым зонтом весело усмехнулась лоиза я тоже замороженным ходила и не донесла у меня из карманных денег осталось только пять копеек посетоовала новоиспеченная подружка а у меня шесть если сложимся то вместе купим аскимона двоих ты согласна спросила лоиза у альбины идет ответила та и взявшись за руки Словно знакомы друг с другом всю жизнь, девочки направились к ближайшему киоску с мороженым. «Свершилось!» — довольно промолвил туманный спутник Девы Судеб. «Это еще не все», — ответила она. «Это только пролог. Но начало большой истории положено. Некоторые встречи могут изменить ход истории целого мира. И тем не менее впереди каждую из них ждет еще одна ключевая встреча. Но до нее еще годы. А пока... Счастливое, беззаботное детство. Такое же безоблачное, как небо Феодосии сегодня.